Содержание сновидения. Я написал монографию об одном растении. Книга лежит передо мною. Я рассматриваю содержащиеся в ней цветные таблицы. книге приложены засушенные экземпляры растений, как в гербарии. Анализ. Утром в витрине одного книжного магазина я видел новую книгу с заглавием «Цикламен». По всей вероятности, это была монография об этом растении. Цикламен – любимый цветок моей жены. Я упрекаю себя, что очень редко дарю ей цветы, которые она так любит. При мысли дарить цветы я вспоминаю об этом эпизоде, рассказанном мною недавно в кругу друзей, в виде доказательства моего утверждения, что забывание очень часто является осуществлением бессознательного намерения и, во всяком случае, дает возможность предполагать о скрытом намерении забывающего. Одна молодая женщина, которая привыкла, чтобы в день ее рождения муж дарил ей цветы, в этом году не нашла их на столе и расплакалась. Пришел ее муж и не смог понять причины ее слез, пока она ему не сказала «Сегодня день моего рождения». Он ударяет себя по лбу и восклицает «Прости, я совершенно забыл» и хочет пойти купить ей цветы, но она не утешается этим, потому что в забывчивости мужа она видит доказательство того, что в его мыслях она не играет уже такой роли, как прежде. Эту госпожу П. встретила на днях моя жена. Та и сообщила, что чувствует себя хорошо, и осведомилась о моем здоровье. Несколько лет тому назад она у меня лечилась. Новый поток мыслей. Я действительно когда-то написал нечто вроде монографии об одном растении, исследовании свойств растения кока, обратившей на себя внимание киллера, который заинтересовался анестезирующим свойством кокаина. Я упомянул об этом свойстве алкалоида в своей работе, но не подверг его детальному исследованию. Мне вспоминается, что утром после сновидения к толкованию его я приступил лишь вечером. Я думал о кокаине в своего рода сновидении наяву. Если бы думал я у меня сделал из глаукома, я бы отправился в Берлин к своему другу и дал бы себя оперировать, не называя, однако, своего имени врачу, рекомендованному мне моим другом. Врач, который бы не знал, кому он делает операцию, стал, наверное, говорить о том, как легки теперь эти операции благодаря введению кокаина. Я не подал бы и виду, что сам причастен к этому открытию. К этой фантазии примыкают мысли о том, как все же неловко врачу обращаться за помощью к своим коллегам. Берлинскому офтальмологу, который меня не знает, я бы, конечно, сумел заплатить. После того, как мне пришло в голову это сновидение наяву, я замечаю, что позади него скрывается воспоминание об одном моем переживании. Вскоре после открытия киллера мой отец заболел глаукомой. Его друг-офтальмолог, доктор Кеннигштейн, сделал ему операцию. Доктор киллер впрыснул ему кокаин и заметил при этом, что в этой операции принимают участие все лица, которым медицина обязана открытием анестезирующего свойства кокаина.